Йошимамота. Первая жертва. В студии вел бесконечно длинный белый коридор. С каждым шагом с меня будто пыль осыпалась по повседневной жизни. Я настраивалась на съемки. В студии ЦЭ мне дали микрофон-петличку, и я закрепила ее на пиджаке. До мотора оставалось пять минут, но съемочная группа никуда не спешила. Сразу видно: у программы маленький бюджет и низкие рейтинги. Но так даже спокойнее. Я ведь не знаменитость. Ведущий Мики Мария уже хотел начинать, но его остановили. Ему на лоб попала прядь тронутых сединой волос. Тут же подбежала парикмахер с расческой, пригладила, а скорее даже прижала волосы назад. Мария любезно улыбнулся и жестом поблагодарил ее. Девушка с поклоном отошла. «Начинаем через минуту». Я поправила очки, выпрямилась, развернулась к ведущему и, смотря прямо в камеру, широко улыбнулась. «Добрый вечер. В эфире программа «Родительский час». В ней я, Микки и Мария, отец четырех детей, отвечаю на вопросы о воспитании, которые беспокоят наших зрителей». Сегодня у нас в студии уже хорошо известная вам Йуки Макабе, клинический психолог. Я легко кивнула и уверенно поздоровалась. Добрый вечер. Студия была оформлена в светлых пастельных тонах и напоминала детский сад, а слепительное яркое освещение заставляло забыть о том, что на дворе глубокая ночь. Госпожа Макабе работает с Хики Камори и их родителями. Хики Камори – человек, находящийся в добровольной социальной изоляции. И в течение долгого времени, месяцев, годов, не выходящие из дома. Госпожа Макаба, нет ли у вас каких-то интересных наблюдений за последнее время, которыми вы хотели бы с нами поделиться? Я задумалась. Хм. Многие родители убеждены, что любовь заключается в том, чтобы отдавать, но из-за этого делают своим детям только хуже. Выходит, это заблуждение? Я правильно вас понял? Думаю, точнее будет сказать, что любить. Значит, уметь наблюдать со стороны. Но ведь если просто смотреть, этим ребенку не поможешь. Обычно родители Хики Камори слишком опекают своих детей. Да, может показаться, что так ребенку будет лучше, но на самом деле, ограждая своего чада от любых проблем, родители тем самым не дают ему стать самостоятельным. Мария задумчиво кивнул. Он всем своим видом показывал, что ему очень интересно меня слушать, и я сама не заметила, как увлеклась нашим разговором. Съёмки закончились через два часа. Я попрощалась и с небольшим поклоном вышла из студии. В приёмной забрала свою кожаную сумку-шоппер, сняла очки, элемент экранного образа, убрала их в футляр и накинула плащ. На перекрёстке перед зданием телекомпании одиноко стояло такси. Поёживаясь под пронизывающим ночным ветром, я поспешила к машине. Дверь была открыта, а внутри меня ждала Мария. Госпожа Макаба, спасибо вам. Мне кажется, сегодня у нас получилась очень интересная беседа. На улице так зябко, не стоит вам стоять на холоде в ожидании такси. Если вы не возражаете, мы можем поехать вместе. Я поблагодарила его и села в машину. Спасибо, вы всегда так внимательны. А вы ведь живете на юге города, в районе Отзабу. «Да», — подтвердил он и попросил водителя сначала поехать по моему адресу. Я смутилась и поблагодарила его снова. «Что вы, ведь уже так поздно. С моей стороны поступить иначе было бы не по-мужски», — просто сказал Мария, скрестив ноги. Даже в тёмном салоне автомобиля его начищенный до блеска ботинки сверкали. «Вы настоящий джентльмен», — рассмеялась я. «Я человек старой закалки», — улыбнулся он в ответ — и продолжил, как будто припоминая. «Кстати, до съёмок мы ведь с вами говорили о том случае. Вы сказали, что подумываете написать книгу?» «А, вы про Канну Хидзеряму?» «Да, мне поступило предложение от издательства. Я хочу описать её жизнь с точки зрения клинической психологии». «Понятно. Значит, вы ещё и книги пишете?» — спросил Мария. В ответ я только неопределённо покачала головой. Да нет, это мой первый подобный опыт, поэтому я пока сомневаюсь. С одной стороны, мне кажется, людям было бы полезно прочитать такую книгу, а с другой не хотелось бы случайно оказать влияние на судебный процесс или ранить чувства родственников погибшего. Но прежде всего надо дождаться, одобрит ли вообще издательство мой план книги. Понятно. Случай, конечно, ужасный. чтобы девушка, мечтавшая стать телеведущей, сразу после второго этапа собеседования в одну из ведущих телекомпаний взяла и зарезала собственного отца. Я слышала, её задержали, когда она шла вдоль реки Тома, вся в крови. Такая шумиха поднялась. «Да». После задержания она сказала, «Думайте сами, какой у меня был мотив». Некоторые СМИ сообщали, якобы родители были против того, чтобы она работала на телевидении, Но только поэтому убивать отца, да еще и бросать вызов полиции, мне кажется, у нее были более веские причины. А ее мать, насколько я знаю, до сих пор лежит в больнице, не может оправиться от шока. У меня у самого две дочки, поэтому я не могу оставаться равнодушным. Вообще она, конечно, очень симпатичная, недаром на телевидении хотела попасть. Но печатать фотографии красивой девушки, совершившей убийство, на первых страницах журналов, на мой взгляд, это пошло. «Да, вы правы», — согласилась я. Машина проехала по жилому кварталу, где уже погасли фонари. Я остановилась у порога небольшого белого дома. Я вышла. Проводив такси взглядом, я бесшумно открыла входную дверь. И из-под двери гостиной в коридор пробивалась полоска света. Доносился шум голосов. «Странно. Неужели ещё не спят?» Я зашла в гостиную и застыла на пороге от изумления. «Да». По комнате летала огромное черное насекомое. Оно устремилось прямо мне в лоб, врезалось и с громким шлепком упало на пол. От испуга я схватилась за голову, когда из-за дивана выскочили мой муж Гамон и сын Масатика. Я посмотрела под ноги, на полу вращался радиоуправляемый самолетик. Юки, ты в порядке? Ты так тихо зашла, мы не знали, что ты уже дома. Гамон, одетый в толстовку, подбежал ко мне. Это он купил самолётик. «Мам, ты такая неуклюжая!» — невозмутимо сказал Масатика. На нём была точно такая же толстовка. «Эй, ты почему ещё не в кровати? И как тебе не стыдно запускать самолётик в лоб собственной матери?» «Прости, не ругайся на него. Мы не знали, что ты вот-вот войдёшь, просто играли. Я купила этот самолётик на рынке неподалёку. Кстати, не хочешь шать Адзуке?» Отец Зуки, блюдо японской кухни, представляет собой вареный рис, который заливают зеленым чаем, бульоном или горячей водой. С улыбкой спросил Гамон, поправляя свои крупные прямоугольные очки в черной оправе. "Пап, я тоже буду", Масатика засунул обе руки в карманы толстовки и направился к обеденному столу. Я очень устала, но согласилась поесть, положила вещи и села за стол. Гамон наполнил две пиалы рисом. сверху посыпал его тресковой крой мелкими кусочками нори кунжутом и залил все это бульоном аромат распространился по всей гостиной мы с сыном принялись ужинать сквозь балконную дверь я посмотрела на небо там висела словно подвешенная на беливую веревку красная луна на перекрестке перед зданием телекомпании где я села в машину ее было совсем не видно и хотя я была в своей гостиной в доме которому уже десять лет Всё равно никак не могла отделаться от ощущения, что до сих пор нахожусь в съёмочной студии. «Кстати, сегодня днём звонил Косё». Слова мужа вывели меня из задумчивости. «Зачём?» — поинтересовалась я, откладывая палочки для еды. Гамон вышел из-за столешницы и, открывая бутылку газированной воды, ответил. «Он хотел узнать твоё мнение по поводу какого-то дела. Наверное, того, где девушка убила своего отца». «Поняла». «Мне лучше перезвонить ему в офис, да?» — уточнила я. Звонок Кассио меня очень удивил. Кассио — младший брат моего мужа. В университете мы с ним были однокурсниками. Я училась на кафедре психологии гуманитарного факультета, а он на юридическом факультете, поэтому мы только иногда пересекались на парах. Он впервые захотел посоветоваться со мной по поводу своей работы. «Если хочешь, давай вместе ему наберём. Может, так удобнее?» — участливо спросил муж. Кажется, он почувствовал моё беспокойство. Я вспомнила, как мы отмечали этот Новый год с семьёй Гамона. Все сидели за праздничным столом, когда мой свёкор, к тому моменту уже подвыпивший, начал сетовать. Хорошо бы у Масатики появился брат или сестра, и ему бы тогда жилось веселее, как Гамону с Касё. Я не знала, что на это ответить, и только неловко рассмеялась. Касё взял в руку чашечку из саке, и попытался перевести все в шутку. Гамон, конечно, отличный отец, но справляться с двумя детьми даже ему было бы непросто. Представьте, и младенца няньчить, и с мысотикой мяч гонять. На мгновение за столом повисла тишина. Свекровь недовольно хлопнула косе по спине. Вечно тебе нужно что-то ляпнуть. Юки, расти он всегда такой. Что вы, что вы? покачала я головой. Палочками для еды я взяла несколько бобов курамамы. Курамамы – блюда японской кухни – ферментированные черные соевые бобы. Слово мамы в японском языке может означать здоровье, поэтому курамамы на новогоднем столе символ здоровья и благополучия в наступающем году. Их вкус я уже не вспомню. Почему-то в памяти осталось только то, что они пухлые и блестящие, показались мне тогда очень красивыми. «Лучше вообще ему не перезванивать», — опустошив свою пиалу, заявил Масатика. «Что ты такое говоришь? Это же твой дядя». От сына пахло только что съеденными кунжутом и нори. Он сделал глубокий вдох и выпалил. «Да разве он не дядя? Они с папой не настоящие братья, так что и мне он никакой не родственник. Косит под молодого, а на самом деле уже давно не дядя, а старый дед». Я вяло улыбнулась. Помню тогда на Новый год Касю пошутил: "Гамон, ну ты и великан, а вот со мной явно что-то пошло не так. Наверное, он комплексовал из-за того, что был ниже племянника ростом. Мы уж строго отчитал сына. Касю, младше твоей мамы, не смей называть его дедом. Масатик искривился и неожиданно спросил: "А почему он вообще нам звонит? Мам, а может, он в тебя втянулся?". Вечно к тебе лезет и шутит свои дурацкие шутки. Опять выпалил он. Я убрала со стола пустые пиалы и стала их мыть. Сквозь шум текущей из-под крана воды до меня доносился голос Гамона. А что? Может и правда? Рассмеялся он. У меня по рукам пробежали мурашки. Сквозь покрытые пеной пальцы текла холодная проточной вода. Следующим утром Гамон провожал Масатику в школу. Как только они ушли, я пропылесосила гостиную и направилась в кабинет на первом этаже. Зайдя внутрь, раздвинула шторы и окинула взглядом сад с пожухлым газоном. Ночные съемки меня утомили, поэтому сегодня я отпросилась с работы. Когда-то Голофрач сам посоветовал пригласить меня гостем в эту передачу, поэтому к моим отгулам относился лояльно. Я села за стол. И начала проверять почту на компьютере, когда мне на глаза попалась наша с Гамоном свадебная фотография. Мы сыграли свадьбу весной, когда только начинала цвести слива. На фото мы с Гамоном стоим в окружении родственников. На мне белоснежное платье, в волосах украшения в виде лилий. Я широко улыбаюсь и поддерживая рукой округлившийся живот. Гамон тоже выглядит счастливым. На нем очки в черной оправе. с которыми он не расстается и сейчас. Поодаль, расставив ноги с враждебным видом, стоит Косё. Его руки сложены на животе, так что хорошо видны изящные пальцы. Свадебная церемония проходила в синтоистском храме. После нам с гостями предстояло ехать в место проведения банкета, поэтому все собирались в прихорьмовом садике. Тогда Косё неожиданно для всех подошел к кусту клематиса и отломил от него одну ветку. Он сделал вид, будто не заметил, как на него уставились служительницы храма и вручил мне усыпанную алыми цветами ветку. «С сегодняшнего дня придётся называть тебя невесткой, хотя звучит так непривычно», — произнёс он, смеясь. Родственники молчали, но на их лицах явно читалось недовольство. Я же холодно поблагодарила его за подарок. И сейчас помню, каким твёрдым на ощупь казался стебель камелии, когда я сжала его в правой руке. Я написала косяк короткое письмо и, не перечитывая, нажала кнопку отправить. На диване в окружении растений Панура сидела на нами осада. Две верхние пуговицы ее полосатой рубашки были расстегнуты. Пальцы с ярко накрашенными ногтями сжимали кружку травяного чая. Дождавшись, когда девушка закончит пить, я спросила, стараясь звучать как можно более непринужденно: «Как вы себя чувствуете в последнее время?» Спать стало лучше, хотя недавно офис нашей компании переехал, теперь дел не в проворот. Надо же, а куда? Раньше ваш офис в Витер располагался в районе Акасика. Да, а переехали в Кейбатео. Это совсем в другой стороне. Утром тяжело вставать. Оформлять меня в штат тоже не горят желанием. Весной мне должны продлить контракт, но я думаю, он может лучше уволиться и поискать другую работу. Вот как? Но вам, наверное, будет тяжело привыкнуть к новому месту. На нами помолчала, как будто собираясь с мыслями, и, наконец, призналась: на самом деле я уже некоторое время подрабатываю в ночном заведении. Один посетитель мне сказал, что знает хорошую компанию, и если у меня будут проблемы с работой, я перестала записывать. Длинные, еще длиннее, чем раньше, виснитцы на нами подрагивали, на ее лице само собой появилась неуверенная улыбка. Во взгляде девушки читалась робкая надежда. «Кажется, я ему нравлюсь. Ты такая умная, участливая. И почему тебя всегда берут только на временные должности? Удивительно. Ты ещё молода, но так хорошо меня понимаешь. И так добра ко мне. С тобой я могу быть собой, говорить, что думаю. А сколько ему, этому мужчине?» Спросила я задаченно. Пар практически бесшумно вылетал из освежителя воздуха и оседал на листьях растений. Нанами оживилась и всем телом подалась вперед. Сорок пять. У него жена и ребенок. Ничего такого он себе не позволяет. Даже когда мы встречаемся где-нибудь вне работы, то просто ужинаем вместе, разговариваем. Он хорошо воспитан. Сначала я думала, что от мужчин, которые ходят в такие места, нужно держаться подальше. Но пообщавшись с ним побольше, поняла, что ошиблась на его счет. Он очень порядочный. Хорошо, если так, но все-таки у него жена и ребенок. Даже если между вами ничего нет, со стороны может создаваться иное впечатление. Будьте осторожнее, чтобы это знакомство не обернулось для вас проблемами. Да, вы совершенно правы. Я хочу продолжить общаться с ним, но при этом сохранить дистанцию. На нами рассуждала здраво. Но было видно невооруженным взглядом, этот мужчина уже успел завладеть ее сердцем. От жалости к ней у меня заныло в груди. Впервые Нанами осада пришла ко мне год назад. Ее сосед по квартире парикмахер постоянно доложивал у нее деньги. Потом еще и втянул ее в свои любовные интрижки. Нанами переживала это очень тяжело, а тот парень в итоге бросил ее. Из-за него она впала в депрессию, практически перестала есть. Тогда младшая сестра Нанами волнуясь за ее здоровье, привела девушку ко мне на прием. На первом же сеансе Нанами заявила: «Я могу сама совсем справиться, мне психолог не нужен». Потом она посмотрела прямо на меня и произнесла уверенно, словно клянясь: «Я больше никогда не привяжусь к мужчине». Я хорошо помню, какими исхудавшими были на тот момент ее руки и ноги. Постепенно состояние моей пациентки начало улучшаться. Она устроилась в компанию, которая занималась подбором временных сотрудников. Там Нанами стала спать сразу с несколькими коллегами мужчинами. Осторожно, чтобы не задеть ее гордость, я посоветовала Нанами не смешивать работу и личную жизнь. Мужчина, зависимый от мнения общества, если он почувствует, что отношения с вами угрожают его положению, то тут же сбежит, раня при этом вас. Тогда Нанами лишь неопределенно кивнула. но позднее призналась, что ее очень задело, когда один мужчина перестал даже отвечать на ее сообщения. Я решила, что пора закончить разговор о служебных романах Нанами, которые не назовешь серьезными даже с натяжкой, и сменила тему. В одном фильме я услышала такую фразу: когда пытаешься вернуть то, что у тебя украли, теряешь это окончательно. Как вы ее понимаете? Нанами растерянно молчала. Я не говорю, что работать в ночном заведении плохо, но вы должны понимать, это не поможет вам поправиться. То же касается и интимных связей с разными мужчинами. Если вы действительно получаете от них удовольствие, тогда никакой проблемы здесь нет. Но правда ли это именно то, что вам нужно? Я больше не встречаюсь с этими мужчинами. Сейчас у меня в целом всё хорошо. А ваш новый знакомый? Вы думаете, он даст вам то, чего вы хотите? Нанами промолчала. Всего несколько мгновений назад она вся светилась окрепленной надеждой, а теперь сидела передо мной панурая, как будто само слово радость было ей не знакомо. Я мягко продолжила: «Послушайте, Нанами, вы называете мужчину, которого только что встретили, порядочным и очень добрым, но вам не кажется, что человек довольно многогранное и непостоянное существо?» Например, зачастую по подходу к работе и общения человек может показаться очень ответственным, а на деле выясняется, что он, скажем, не умеет обращаться с деньгами или сбегает при первых трудностях. Вы ведь прекрасно это понимаете, правда? Почему же вы тогда завышаете собственные ожидания и рассчитываете, что этот мужчина окажется именно таким, каким вы хотите его видеть? Не знаю, проворчала Нанами. В этот момент она не была похожа на взрослую женщину. А напоминала скорее маленькую девочку. Сеанс закончился. Оставшись одна, я вздохнула, налила в чашку воды из-под крана и принялась поливать растения, которыми был уставлен кабинет. Капли воды с кромки чашки стекали мне на пальцы. Как же сложно бывает понять, что-то будет движет: страх одиночества, любовь или страсть. Особенно в молодости. Я надеялась, что Нанами сможет разобраться в себе до того. Как ей снова сделают очень больно. Обедать я пошла в ресторанчик неподалеку. Только я сделала заказ комплексный обед хирокатцу. Как внутрь, раздвигая темно-синюю занавеску, Норен зашла моя коллега Риса. Хирокатцу, отбивная из свиного филе в панировке. Убедившись, что все места, даже за барной стойкой, заняты, она подошла ко мне и заправляя каштановые волосы за уши, спросила: "Не против, если я к тебе подсижу?" Я кивнула. Она взяла меню и заказала комплексный обед с большой порцией хирокатсу. «Кстати, видела тебя в родительском часе. Наконец, тебя снова туда позвали. Жаль, что по телевизору так мало говорят про воспитание детей. Конечно, подобные программы отнимают хлеб у нас, клинических психологов. Но ведь консультацию специалиста не каждый может себе позволить». «Это точно. Но вообще это такой тонкий вопрос — соглашаться на участие в телепередачах или нет». Многие отказываются, боятся, что их будут упрекать в саморекламе. Когда принесли заказ, я взяла в руки заляпанную маслом бутылочку с соусом. Еда в этой забегаловке была невероятно вкусной, хоть и невзрачной на вид. «Юки, но ты-то настоящий профессионал. Тебя в этом обвинять не станут». «Ошибаешься. Я просто притворяюсь, будто ничего не замечаю». Мягкая, мелко нашинкованная капуста выглядела очень аппетитно, Но я уже наелась, поэтому оставила ее на тарелке. Риса же съела свой обед подчистую и осушила чашку горячего чая. На мой взгляд, ее внешний вид был чрезвычайно вызывающим для работы в клинике. Взять хотя бы этот красный свитер с глубоким V-образным вырезом или накладные ресницы. Но как ни странно, мы с этой темпераментной женщиной прекрасно ладили. На кассе я долго не могла найти в сумке кошелек, видимо, где-то забыла. Было неловко, но пришлось одолжить деньги у Рисы, чтобы оплатить счет. После обеда мы вместе вернулись в клинику. Я села за рабочий стол и принялась за анализ анкет пациентов, когда услышала, как на регистратуре кто-то назвал мое имя. Через секунду дверь офиса открылась. Простите, я муж госпожи Макабы. В дверях стоял Гамон в деловом костюме с дорожной сумкой в руках. Длинные распущенные волосы и неизменные очки, хоть и смотрелись хорошо с костюмом, всё равно выглядели чересчур повседневно. «Гамон, что случилось?» Он подошёл ко мне и протянул кошелёк. «Ты оставила его на столе в гостиной. Я во второй половине дня буду занят на работе. Подумал, лучше сейчас его завезу. Вдруг понадобится тебе». «Ой, спасибо большое. Извини, тебе пришлось специально из-за этого ехать». Он улыбнулся и успокоил, что ему было по пути. «Ну, работай дальше, не буду отвлекать». С этими словами Гамон вышел, и Риса, которая сидела за соседним столом, восхищённо сказала. «Какой у тебя прекрасный муж. Что-то в нём есть необычное. Чем он занимается?» «Он свадебный фотограф, поэтому и в костюме пришёл». «А, фотограф, тогда понятно. По нему видно, он человек творческий, не даст держать себя на коротком поводке». Она кивнулась таким видом, будто ей всё стало ясно. «Да, да». Кажется, ему с детства говорили, что он похож на огромного снусмумрика. Понимаю. В этом плане и фриланс очень удобен. Можешь сам решать, когда тебе работать и когда отдыхать. Это точно. И в итоге получается так, что наш сын чаще ест то, что готовит он, а не я. Пока мы болтали, подошло время дневных приемов. Я встала из-за стола. Не даст держать себя на коротком поводке, значит. Все-таки, когда мы встретились четырнадцать лет назад. Гамон был гораздо более независимым. Мои размышления прервала новое сообщение на телефоне. Увидев имя отправителя, я оцепенела. Мне казалось, мы оба следуем негласной договоренности не писать друг другу на телефон. Я быстро пробежала глазами по тексту сообщения и сунула мобильный в карман. В следующий понедельник я пришла в юридическую фирму, где работал Косё. На лифте поднялась на второй этаж, назвала в динамик, расположенный сбоку от двери, своё имя, и та автоматически открылась. В офисе стояло четыре стола, но все они пустовали. Видимо, юристы отошли. В глубине помещения была дверь, за которой, похоже, располагалась комната ожидания для посетителей. Их встречала секретарша в серой водолазке. Пока я сидела на диване в ожидании Касю, эта девушка подошла ко мне и предложила чай. Она выглядела привлекательно, хоть была без косметики, и у нее сильно секлись волосы. В глаза обросались правильные черты лица и пышная грудь. Пока я пил чай, раздался звуковой сигнал, и дверь открылась. Юки, спасибо, что нашла время встретиться. Касю вошел, вальяжно опустился в кресло напротив и посмотрел прямо на меня. Его глаза по размеру чуть отличались, и их выражение всегда было трудно понять. Мне, как обычно, ничего не удалось прочитать по его взгляду. Заметив мою насторожённость, Кассио слегка улыбнулся и произнёс. «Не смотри на меня так». «Я получила твоё сообщение. Не думала, что ты действительно захочешь обсуждать со мной дело Канны Хидзериамы», ответила я, игнорируя его заискивающий тон. Я сам даже не ожидал, что оно достанется мне. До сих пор не могу решить, как лучше выстраивать линию защиты, признался Касю. Да, случай сложный. Кстати, а что с Амаканно? Ну, сначала она решила, что я просто какой-то бабник, но свою работу я делаю хорошо. Да и адвоката назначенного судом она поменять все равно не может, ответил Касю, потеряв лоб. Назначенного судом? То есть ты стал адвокатом Канны случайно? «Не совсем. Если дело громкое, обычно суд старается найти хорошего адвоката, заинтересованного, с большим опытом в уголовных делах», — обстоятельно пояснил он. От друзей с юридического факультета я слышала о том, как работает Кассё. Судя по их рассказам, во время судебного слушания он умел очень ловко, как будто невзначай, упомянуть о тяжёлой жизни своего подзащитного или пережитом им насилие. И точно знал, в какой момент нужно сказать, что потерпевший получил по заслугам. поэтому его клиентам часто удавалось отделаться довольно короткими сроками. «В рассмотрении дела Канны будут участвовать присяжные, поэтому всё будет зависеть от того, удастся ли мне пробудить в них сочувствие. Честно говоря, я не ожидал, что ты станешь писать книгу о Канне именно сейчас». «Ясно», — пробормотала я, разглядывая стеллаж, вплотную заставленный юридическими справочниками. «В общем, теперь ты знаешь, как обстоят дела». скажу честно, вся эта затея мне не нравится. Вдруг твоя книга настроит присяжных против Канны. К тому же ты можешь сделать более народственником погибшего, самой Канне в том числе. Да, тут ты прав, согласилась я. Косё доверительно заглянул мне в глаза и продолжил: это дело очень резонансное. Если ты будешь рассказывать о нем с позиции Канны, тебя разнесут в пух и прах. Скажут, мол, клинический психолог за деньги согласилась с своей книгой оправдать убийцу, а сама делает вид, будто написала серьёзный научпоп. «Короче, я тебе не советую в это лезть. Но решай сама». «Кстати, а ты уже встречалась с Канной?» «Нет, мне это только предстоит», — слабо улыбнулась я. «А ты что о ней думаешь? Она избалованная девчонка?» «Наоборот. Канна ведёт себя очень сдержанно. Постоянно молчит». Очень похоже на на кого? На тебя, Вивности. Я почувствовала, как игла пронзила зарубцевавшуюся рану на моем сердце. Никак не среагировав на его слова, я сказала: «Давай вернемся к Канне». Хорошо. Она объяснила мотив убийства. Нет, честно ответил Косё и покачал головой. Но думаю, она мне еще все расскажет. Кстати, а у Гамона как дела? Он поднёс к губам чашку чая. «У него всё хорошо?» «Понятно. Честно говоря, я думаю, он не на то тратит своё время. Массатика уже подрос. Наверняка Гамон и сам хочет поскорее снова заняться фотографией всерьёз». «Это ты лучше у него спроси», — парировала я. «Уже почти двенадцать. Если ты не против, давай на этом на сегодня закончим». «Да, у меня самого ещё заседание в суде по семейным делам», — кивнул он. Я допивала чай, когда Косе кивнул на дверь и прошептал: "Видишь, что секретаршу, которая принесла тебе чай". Я вспомнила, как что-то в ней меня сразу смутило. На вид скромная, да? Знаешь, а мы ведь с ней как-то раз на пожарной лестнице, ну, ты поняла. Мне не понравилось, в каком направлении движется наш разговор, и я суперюком обровала Косе. Мне кажется, здесь не место для подобных откровений. Да ладно. «Я слышала, у неё свадьба на носу. Значит, и с работы со дня на день уйдёт. Ну, невестка, давай я провожу тебя вниз». От его рассказов у меня заныли виски. Я с трудом поднялась, словно пытаясь освободиться от сковавших меня оков. Кассио спустился со мной на первый этаж и проводил до дверей. Мне показалось, что при свете дня он тает в воздухе, словно призрак. Единственное, что отпечаталось у меня в памяти, это его насмешливая улыбка, когда мы прощались». На метро я поехала в следственный изолятор и по пути начала перечитывать материалы по делу Канны Хидериамы. Ей было двадцать два года. девятнадцатого июля ее арестовали по подозрению в убийстве своего родного отца, художника Наото Хидериамы. Утром в день преступления Канна проходила второй этап собеседования в одну из ведущих токийских телекомпаний, однако ушла с него, сославшись на плохое самочувствие. Через несколько часов девушка появилась в художественном колледже в районе станции Футака-Тамагава, где преподавал её отец. Канна попросила его подойти в женский туалет, и там нанесла удар в грудь ножом, купленным незадолго до убийства в торговом центре Tokyo Hands в районе Сибуя. Затем девушка выбросила испачканный кровью пиджак с рубашкой и, оставшись в белой футболке и тёмно-синей юбке, скрылась с места преступления. Она вернулась домой, но там поругалась с матерью, после чего выбежала на улицу. Соседка видела, как Канна куда-то идёт вдоль реки Тома. Лицо и руки девушки были перепачканы в крови. Соседка подумала, что с Канной что-то случилось, и бросилась на помощь, но та убежала. Женщина сообщила о произошедшем в полицию. Соединения материалов дела меня утомило. Я оторвала взгляд от бумаг и увидела отражение своего лица в темном окне поезда. По часам в затылок я задумалась. В этом деле все было ясно, кроме одного: что заставило дочь решиться на убийство собственного отца? Откуда взялась совершенно обычная студентка, пытающая устроиться на работу, такая жестокость? Может быть, что-то, что подтолкнуло ее к преступлению на подсознательном уровне? Приехав в следственный изолятор, я заполнила все необходимые документы для получения разрешения на свидание с заключенной и стала ждать. Наконец в переговорную зашла хрупкая девушка невысокого роста. Это и была Канна. Она поздоровалась со мной через стеклянную перегородку кивком головы, а затем села на стул. Ее тонкие плечи выглядели очень изящно. Я сразу обратила внимание, что Канна кажется гораздо моложе своих лет. Ей было двадцать два. но выглядела она лет на шестнадцать. Я жажа дала увидеть перед собой молодую женщину, а не студентку университета с аккуратным детским личиком. При этом в ней ощущалась какая-то зажатость, возможно, потому что девушка сутулилась. Я поприветствовала её как можно более доброжелательно. «Здравствуйте, Канна. Меня зовут Юки Макабе. Я клинический психолог. Работаю по этой специальности уже девятый год», — представилась я. «Здравствуйте». ответила Канна шепотом. Как вы себя чувствуете? спросила я, но она только настороженно промолчала. Тогда я продолжила: вы наверняка слышали от господина Цудзи из издательства Симбунка про планы издать книгу о вас. Но мы ничего не станем делать против вашего согласия. Как вы знаете, близится суд, и если у вас есть пожелания по поводу содержания книги, я сделаю все возможное, чтобы они были учтены. Однако я не хочу принуждать вас ни к каким откровениям. Пока что просто имейте это в виду. Канна потупилась. Если, начала она еле слышно, если так будет лучше, то я не против, чтобы про меня написали книгу. Но, но что? Но я не думаю, что мои чувства и мысли настолько важны. С беспокойством призналась она. Не думаете, что они важны? Канна уверенно кивнула. Канна, ответьте, пожалуйста, на один мой вопрос. Вы помните, как после ареста сказали полиции? Думайте сами, какой у меня был мотив. Канна с недоумением покачала головой. Я бы не стала так дерзко разговаривать с полицией. Увидев вас сегодня, я тоже подумала, что на вас это не похоже, но решила уточнить на всякий случай. Я сказала, не совсем так. продолжила Канна, как будто с трудом подбирая слова. Я ободряюще кивнула. А как? Когда меня спросили про мотив, я ответила, что сама не знаю, зачем это сделала, но надеюсь, что полиция сможет разобраться. Я повторила вслед за Канной не знаю. Честно говоря, я постоянно лгу. Когда меня ругают, я сразу теряюсь. Ноги подкашиваются, мысли путаются. Я и сама не замечаю, как начинаю врать. И когда меня поймали, я тоже сначала пыталась притвориться, что никого не убивала. Любопытно, что Канна употребила в одном предложении слова "честно" и "лгу". Получается, вы хорошо помните, что делали в день убийства. Расскажите столько, сколько посчитаете нужным. Пока мы говорили, Канна грызла ноготь на большом пальце. У нее были такие тонкие руки. Не верилось, что в них Канна могла сжимать нож, которым убила собственного отца. В тот день проходило собеседование. Я очень переживала. На кануне родители потребовали, чтобы я отказалась от идеи стать телеведущей. Канна потупилась. Кажется, она не хотела вспоминать события того дня. Понятно. Я кивнула и уже собиралась задать следующий вопрос, но Канна меня опередила. Как будто что-то вспомнив, она спросила. Кстати, вы знакомы с моим адвокатом, господином Анно? Он очень удивился, когда я сказала ему, что вы собираетесь написать про меня книгу. Вы имеете в виду Касю Анно? Уточнила я. Точно, Касю. Я еще подумала, какое у господина Анно необычное имя. Вроде так звали одного из учеников Будды. Махакашья по-подругому. Да, мы с Касью, можно сказать, родственники. Но не кровные. Канна удивлённо подняла на меня глаза, и я заметила, как в её взгляде промелькнуло что-то игривое. Давно она научилась так смотреть. Так вот, почему у вас разные фамилии. На самом деле фамилия Кассё была Анно, а не Макабе, по другой причине, но я не стала вдаваться в подробности. Голос Канны неожиданно потеплел. Господин Анно, похоже, знает путь к женскому сердцу. Иногда, мне кажется, ни одна женщина не способна перед нему стоять. Я неопределенно кивнула и ответила: "Косёй правда может произвести такое впечатление". Канна, послушайте, я бы хотела поговорить с вами о наших дальнейших планах. Я уже готова была перейти к главному, ради чего пришла, когда Канна вдруг опустила взгляд. Госпожа Макабе, а вы замужем? Я немного растерялась, но утвердительно кивнула и показала ей левую руку. На безымянном пальце блестело обручальное кольцо. Ого, а дети? Есть сын, но он сейчас учится в начальной школе. Кажется, Канну расстроил мой ответ. Она протянула. Вы очень счастливая, госпожа Макабе. И добавила: Давайте на этом на сегодня закончим. Я сообщу господину Тсудзи о своем решении по поводу книги. С этими словами девушка покинула переговорную комнату. Я встала, закинув на плечо свою сумку шопер. Возможно, мне все-таки не удалось завоевать ее доверие. На следующей неделе на адрес клиники пришло письмо от издательства Симбунка с сообщением о том, что, к сожалению, проект по написанию книги был приостановлен по просьбе Канны. Что ж, ничего не поделать, подумала я, бросая конверт в мусорную корзину. Мы и сняли номер с личной ванной. В традиционных японских гостиницах часто встречаются номера с личной ванной, которую устанавливают на открытом балконе, чтобы постояльцы могли принять ванну на свежем воздухе. Балкон освещали традиционные фонари андон. Стояла полная тишина, которую нарушал только плеск воды. Вдыхая ароматки Париса, я опустилась в горячую, наполненную до краев ванну. В такой забываются любые тревоги. По поверхности воды пробежала рябь и растаяла взвзгущающиеся тьмы. Ночной ветерок принес с собой прохладу и успокоил мои раскрасневшиеся щеки. Мне говорили, что здесь красивое звездное небо. Жаль, что сегодня все заволокли тучи. Я услышала позади себя голос Гамона и обернулась. Как только его крупное тело погрузилось в ванну, наружу сразу выплеснулась вода. На лице Гамона едва различимом в клубах пара Виднелась небрежная щетина. Такая очень идет мужчинам с мягким характером, как у него. Масатика поел и сразу заснул. Оно и хорошо. С ним ванну все равно не примешь, заметил Гамон. Я слабо улыбнулась. Личная ванная входила в стоимость номера, но сын учился в четвертом классе и был уже слишком большой, чтобы принимать ее вместе с нами. В Японии принято, что до определенного возраста, примерно восемь-десять лет, дети принимают ванну вместе с родителями. Гаму наткнул назад мокрую челку. Я вгляделась в лицо мужа. Впервые за долгое время я видела его без очков. Что-то случилось? Опять подумала, что когда ты без очков, то выглядишь совсем иначе. Он рассмеялся, раскинул руки и вытянул их вдоль бортика ванны. Вода снова шумом перелилась через край. «Спасибо тебе за всё». «С чего это-то вдруг?» — с подозрением спросил Гамон. «Ну, ведь и Масатика, и наш дом — всё на тебе», — пробормотала я, опускаясь в воду по самый подбородок. «Косё тебе что-то сказал?» — вдруг спросил он. Я разглядывала его плечи, на которых мускулы создавали мягкий рельеф. «Да, он говорил, что тебе нужно снова серьёзно заняться фотографией». «Ой, не обращай внимания». Просто по характеру он совсем не семейный человек. Мне кажется, он за тебя волнуется и хочет, чтобы ты посвятил себя любимому делу. Когда перед свадьбой я рассказала тебе, что у нас будет сын, то тоже переживала насчет своей карьеры. Это случилось десять лет назад, зимой. Однажды морозным вечером мы с Гамоном договорились встретиться в кафе неподалеку от моего университета. Он сильно опаздывал, но наконец пришел и сел напротив меня. С его кожаного пальто стекали капли воды. Сквозь запотевшее окно я посмотрела на улицу. Оказалось, идет снег. Когда я сообщила о беременности, глаза Гамона расширились от удивления. Ты уверена? Да. «Помнишь, в прошлом месяце мы один раз не предохранялись? Наверное, тогда», — принялась объяснять я, поднося чашку к губам, но тут же поставила её на место. От запаха тёплого молока меня начало мутить. «Я, конечно, не собираюсь рожать, но решила, ты всё равно должен знать. На операцию я запишусь сама». «Что? Не собираешься рожать? Почему?» Гамон так резко наклонился вперёд, что вода в стаканах задрожала. Такой реакции я не ожидала. Ты мечтаешь стать фотокорреспондентом, я только закончила магистратуру. Нам нужно сначала реализоваться, а потом уже думать о детях. Я брошу фотожурналистику, выпалил он. Я растерялась. Гамун уже получил несколько небольших наград и следующей весной готовился провести выставку своих новых работ. Тем не менее он продолжил: "Черт с ней с мечтой. Я буду воспитывать нашего ребенка. Выходи за меня." Мы、сидели в ванне, и я положила голову на левое плечо Гамона. «Мои родители до сих пор тебе благодарны», — сказал он. Я удивлённо подняла голову. От этого движения по воде пробежала рябь. «Но ведь раньше им приходилось постоянно помогать нам деньгами. К тому же из-за меня тебе и к старшему сыну пришлось заниматься домашним хозяйством». Моим родителям только спокойнее, что я работаю в Японии, а не езжу репортером за границу в горячие точки или на места терактов. Тем более мы с Атикой их единственный внук, и Касео, если не изменится, жениться решится еще не скоро. А он, кажется, продолжает навещать дядю и тетю. Да, похоже, у своих настоящих родителей он все также не появляется, но к моим иногда заходит поужинать. Ага, кивнула я. Косёк был сыном сестры матери Гамона. После ее развода тётя с мужем забрали восьмилетнего Косёк себе. Сейчас в семье стараются об этом не упоминать. Я вылезла из ванны и ополоснулась в душе, находившемся там же, и накинула юкату. Юката — летняя разновидность кимоно. Юкату могут надевать вместо халата после приема ванны. Гамон встал передо мной, пристально глядя на мои мокрые волосы. Вот бы ты их отрастила. Мне говорили, что длинные волосы мне не идут. Гамон собирался спросить, кто такое сказал, но я прервала его. Пора закругляться, Масатика может проснуться и пойти нас искать. Гамон согласился и открыл балконную дверь. Спускавшийся с горы ночной ветерок приятно обдувал мои раскрасневшиеся щёки. Когда мы вошли в комнату, Масатика спал, частично вывалившись с футона на пол. Футон — матрас, который расстилают для сна прямо на полу. используется в традиционном японском жилье. Я села на стул у окна и, нащупав в темноте телефон, зашла в рабочую почту. Там было одно непрочитанное письмо от Судзи из издательства «Симбунка». «Мы еще раз поговорили с госпожой Хидзириямой после вашей встречи, и она проявила большой интерес к идее издания книги при вашем активном участии. Я уже сообщал вам о ее отказе». поэтому теперь мне очень неудобно беспокоить вас снова, но, тем не менее, не могли бы вы все-таки взяться за написание этой книги. У меня также есть письмо, адресованное вам от самой госпожи Хидерияма. Я уже отправила его на адрес вашей клиники. Пожалуйста, прочтите, когда у вас будет время». В понедельник утром я пришла на работу в клинику и достала конверт из почтового ящика, где он лежал вперемежку с рекламными листовками. Открыв стеклянную дверь, я прошла мимо стойки регистратуры в офис, села за стол у окна с опущенными жалюзи, сделала глоток горячего кофе и раскрыла конверт. Письмо оказалось внутри самого обычного белого конверта. Молодая девушка, наверняка, выбрала бы что-то поярче. Скорее всего, письмо запечатывал сам Судзи. Подумала я и приступила к чтению. Уважаемая госпожа Макабе, спасибо, что на днях навестили меня в следственном изоляторе. Тогда я не смогла вам признаться, но мой адвокат Анно высказался против публикации книги. Он боится, что из-за нее у судебной коллегии может сложиться обо мне плохое впечатление. Но встретившись с вами, я поняла, что хочу больше узнать о себе. Почему я оказалась в изоляторе? почему стала убийцей собственного отца. Ведь до этого я жила совершенно обычной жизнью. У меня были и друзья, и парень, и мечты, и планы на будущее. Я много раз приходила к мысли, что со мной что-то не так. Я не способна на рефлексию, и поэтому наверняка попаду в ад. Прошу вас, вылечите меня. Я хочу осознать свою вину и раскаяться. Канна Хидзирияма. Всё кафе было уставлено растениями. Совсем как в моем приемном кабинете. Сбоку от кассы стоял розовый общественный телефон. Да, в районе Атеномидзу их все еще можно встретить. Отметила я про себя, когда опоздав на пять минут в кафе зашел Касео и сел на потертый кожаный диван. Он сделал глоток воды и сказал сидевшему напротив судье: «Простите за опоздание, мне вдруг позвонили, когда я уже выходил из дома. Мой коллега адвокат Китану уже на подходе». Что вы? Спасибо вам, что пришли. Я понимаю, у вас должно быть очень много дел. Ответил судья и почтительно опустил голову. В университете он наверняка посещал какую-то секцию. Под оранжевым кардиганом скрывалась широкая, на тренированная спина спортсмена. На контрасте с его невысоким ростом и очками в зеленой оправе это выглядело немного странно. Спасибо, что смогли уделить нам время. Я сделаю все, что от меня зависит, чтобы работа над книгой никак не повлияла на судебный процесс. Кроме того, мы планируем издать ее после того, как будет оглашен приговор. Я уже согласовал это с начальством. Было видно, что судья относится к вопросу очень ответственно. Тем не менее ответ кассефа звучал достаточно сдержанным. Что ж, раз такого желания самой подсудимой, я уважаю ее решение. произнес он, стараясь не встречаться со мной взглядом. С открытой кухни за прилавком шел пар, играла знакомая мне классическая мелодия. Косё сидел, скрестив ноги. Чуть поменяв позу, он поинтересовался: "Кстати, господин Судзи, а сколько вам лет? Двадцать семь". Косё, подносящий карту чашку кофе, вдруг воскликнул: "Надо же, вы так молоды!" Знаете, в вашем возрасте я тоже был готов в горы свернуть, мог и работать, и развлекаться хоть всю ночь на пролет. Рассмеялся он. Судзи, кажется, наконец расслабился. Он покачал головой. Что вы? Ведь вы и сами еще молоды, господин Анно. Нет, мне уже вот вот стукнет тридцать шесть. Сейчас стоит мне назвать свой возраст, женщины сразу теряют ко мне интерес. Я вам завидую. Судзи не смог сдержать улыбку. «Вот так Кассёй располагает людей к себе», — мысленно отметила я. Ровно в этот момент он посмотрел на меня и произнёс. «Возвращаясь к делу, я вас уверяю, моя невестка Юкия — прекрасный специалист. По поводу содержания книги даже не переживайте». В музыке, игравшей на фоне, появились помехи. Стало сразу слышно, что это запись, а не живой инструмент. «А я ведь сначала даже не знала, что вы родственники. Надо же, как всё совпало». Нашу беседу прервал звон колокольчика. Дверь кафе открылась, и внутрь неуклюже вошёл крупный мужчина. Несмотря на стоящий на улице мороз, он весь обливался потом. «Здравствуйте. Простите за опоздание. Ано, ты меня на днях очень выручил. Спасибо ещё раз». «Китана, наконец ты до нас добрался!» Косёй легко кивнул и, улыбаясь, с иронией добавил. «Со всех ног к нам мчался? Совсем запыхался?» Китана рассмеялся высоким голосом и добродушно ответил. «Опять ты меня подкалываешь, Анно». Стараясь не выдавать свою растерянность, я улыбнулась и поздоровалась с Китаном. Тот вытер пот с олба салфеткой Сибори и пояснил. «С Анно мы знакомы ещё со студенческих времён. Проходили практику вместе. Как же мы тогда много пили. Анно, помнишь наши текиловые запои? Как нам всем удалось выжить, до сих пор не понимаю». «Это точно. Хорошо, что девушек мы с собой не брали, женскому организму такое точно не выдержать. А вам, Цудзи, текиловые запои должны быть ещё по силам». «Что вы? Ведь я не пью», — ответил он негромко, но уверенно. «Надо же. Получается, и с моей невесткой вы тоже ни разу не пили. Что ж, считаете, вам повезло?» «Косё!» — тихо отдёрнула его я, но было уже поздно. Все мужчины обернулись и посмотрели на меня с любопытством. Этот уже я нечего невозможно перепить. Но извините, я отвлекся. Давайте вернемся к делу. Да, давайте. Итак, Каннухи Дерьяму судят за убийство. Как вы считаете, какой срок ей могут в итоге дать? – спросил судья. Ответ взял на себя Китана. Какой срок? Так сходу сказать сложно. Даже если вспомнить похожие преступления, за них обвиняемым давали очень разные сроки. Многое зависит от обстоятельств конкретного дела. Кстати, а есть уже результаты психиатрической экспертизы? – уточнила я. Китанов кивнул. Да, все как мы и ожидали. Ее признали дееспособной, и поскольку она психически здоровая и к тому же совсем молода, я лично считаю, что для нее лучшей стратегией будет полностью признать вину и раскаяться в содеянном. Хотя, но уверен, что мы можем побороться с обвинением. Косеок ворял ногтем стол, пытаясь подобрать правильные слова. словно надеялся найти под слоем краски какую-то подсказку. Главная проблема в ее матери. В матери? – переспросила я. Да. Учитывая обстоятельства дела, отрицать наличие у Канны преступного умысла бессмысленно. Она купила орудие убийства заранее, позвала отца в такое место, где их никто не мог увидеть, и нанесла ему удар ножом в грудь. Показания матери могли бы помочь нам убедить присяжных в наличии смягчающих обстоятельств. Но она отказалась дать показания в суде в качестве нашего свидетеля. Она будет выступать на стороне обвинения. На какое-то время я лишилась дара речи. Вместо меня в разговор включился отцу Ди. Он всем телом подался вперед и спросил: "То есть в суде мать и дочь будут по разные стороны баррикад?". "Да". Канна созналась в убийстве отца, но настаивает на том, что оно не было спланировано. Кроме того, ее мотивы до сих пор остаются не совсем ясными. Мне кажется, окончательно все прояснится только в суде. В разговор вступил Китана. Ано, мне все-таки кажется, ты выдумываешь. Того, что отец был против ее работы на телевидении, для мотива более чем достаточно. Не спиши выводами. Мы с тобой должны подумать, какие еще причины могли быть у Канны. В подобном деле обвинение будет настаивать на сроках более пятнадцати лет. Я хочу сократить его как минимум вдвое. Не сговариваясь, мы в суде одновременно воскликнули: «Как минимум вдвое?» Господин Анно, разве это возможно? Вы ведь сами сказали, нет никаких сомнений в том, что она убийца. Я, конечно, хуже вас разбираюсь в судебной системе. Неужели в этом деле есть смягчающие обстоятельства, которые позволят настолько сильно сократить срок? Во пока не разберемся как следует, не узнаем. Но предположим, что такие обстоятельства действительно есть. Разве будет справедливо, если о них никто так и не узнает? А Канна проведет заключение всю свою молодость, которую ей уже никто не вернет. Убийц изолируют от общества больше, чем на десять лет. Если этот срок удастся значительно сократить, вся жизнь Канны может сложиться совершенно иначе. На секунду за столом воцарилась тишина. Наконец Судзи задумчиво кивнул и сказал: «Да, действительно. Кажется, слова Касе его сильно впечатлили». Воспользовавшись паузой в разговоре, я бросила взгляд на свои часы. Приближалось время дневных консультаций. Извините, я пойду, мне уже пора на работу. В целом я поняла ситуацию. Стоило мне сказать, что я собираюсь уходить... Как представители сильной половины человечества, будто очнувшись, все как один осушили свои стаканы воды и начали вслед за мной подниматься из-за стола. Они в туре друг другу говорили, что им тоже нужно возвращаться на рабочие места. Мы расплатились и вышли из кафе. На улице нас ждал сухой и холодный воздух. Офис Касио находился неподалеку, поэтому он сразу попрощался с нами и направился в его сторону. Всем остальным нужно было попасть на станцию Атенамидзу. Мы шли в гору вдоль небоскребов, и гуляющий ветер пронизывал нас до самых костей. У станции мы попали в толпу студентов из университета поблизости. Проходя через турникет, Китана сказал: "Может, это незаметно сразу, но у Анно сильно развито чувство справедливости, поэтому я его и уважаю. А ведь многие адвокаты не хотят браться за уголовные дела". В темно-синем деловом костюме Китана выглядел очень солидно. но голос его при этом звучал на удивление молодо, а я наоборот думала, что для адвокатов уголовные дела самые привлекательные. Нет, на самом деле на них денег не заработаешь. У нас был однокурсник, толковый юрист. Вот он занимается исключительно юридическим сопровождением сделок по покупке иностранных компаний. Живет сейчас в высотке в районе Акасака. Бахгаты любит забираться повыше. Наверное, все-таки приятно смотреть на людей сверху вниз. — сказал Цудзи, пока мы спускались по лестнице на платформу. Меня позабавило его меткое замечание. Это странно, но мне пришло в голову, что ровно так же, как у визуально очень разных фигур, шаров, конусов и цилиндров, есть нечто общее, а именно лежащее в их основании круг, так и внешне непохожих друг на друга пассажиров, ожидающих свои поезда, объединяет желание вернуться после работы домой. Мы втроём шли по платформе, Подол моего плаща тут и дело приподнимался, обнажая ноги в колготках. Хоть вы санное некровные родственники, у вас много общего, или, точнее сказать, вы производите похожее впечатление, произнес Скитана. Мне тоже так показалось, согласился Цуди, а затем достал из кармана пиджака телефон и отошел, прикрывая рот рукой. Наверное, это был звонок по работе. Мы Скитана остались наедине, наши взгляды встретились. От его открытой улыбки мне стало чуть спокойнее. Что касается подсудимой, может быть, поняв мотив, мы сможем говорить и о смягчающих обстоятельствах. Но лично я думаю, что в итоге ей все равно дадут ли от 13-14. Как и говорил Косео, это огромный срок, особенно для юной девушки. Она проведет в тюрьме всю свою молодость, самые важные в жизни годы, и выйдет на свободу в лучшем случае лет в 35. При этом я плохо себе представляла, как многом может сделать адвокат для человека, совершившего настолько немыслимое в глазах общество преступление, как убийство собственного отца. «Мы с Анной сделаем всё, что в наших силах. Будем надеяться и на вашу помощь», — произнёс Китана. «Что вы, это мне без вас не справиться», — ответила я, склонив голову в поклоне. Поезд уже подъезжал к платформе. Когда Китана неожиданно, как будто только спохватился, спросил. «Госпожа Макабе, у вас ведь много работы в клинике, но вы всё равно давно задумывались о том, чтобы написать собственную книгу». От резкого порыва ветра мои волосы взметнулись и закрыли лицо. Я, сжав висевший на плече кожаный шоппер, посмотрела прямо в глаза Китана. «Да, я хочу стать известным клиническим психологом». Китана промолчал. Он явно не ожидал такого ответа. Конечно, я понимаю, что это непростая задача. Поспешно добавила я. Китана непринужденно улыбнулся и сказал: «Да, ваша правда». Подъехал мой поезд, и он кивком попрощался. Когда я осталась наедине с собой, мой пыл стал угасать. Стоит ли мне вообще ввязываться во все это? Никак не могла определиться я. Во-первых, мне казалось, что работать вместе с косел Это не самая хорошая затея. Кроме того, публиковать под своим именем книгу, написанную с позиции убийцы, а не жертвы, довольно рискованно. Люди могут меня не понять. К тому же я боялась, что работа над книгой может помешать ходу судебного разбирательства. Однако меня насторожило то, что мать Канны решила выступить свидетелем со стороны обвинения. Я так и не пришла к окончательному решению, когда телефон вдруг завибрировал. Сначала я не собиралась отвечать в вагоне поезда, но когда увидела, кто звонит, ахнул от удивления. Это был Косем. Развернувшись спиной к остальным пассажирам, чтобы им не мешать, я приняла входящий вызов. Невестка, привет еще раз. Я знаю у тебя плотный график. Спасибо, что нашла время встретиться. Ты уже вернулась на работу? Как раз в этот момент поезд остановился. Сходя на платформу, я ответила, что только доехала до своей станции. У меня над головой снова простиралось голубое небо. Я глубоко вдохнула морозный воздух и уже собиралась спросить, в чём дело, как по ту сторону телефона прозвучало. «Я хотел тебя кое о чём попросить», — начал Косё. Как и говорил Китана, наше положение на данный момент очень незавидное. И в показаниях Канны многое звучит странно. Признаться, сначала я сам думал, раз эта девушка убила собственного отца, она не заслуживает сочувствия. Но если мать хочет выступать на стороне следствия, значит тут что-то нечисто. Да, я тоже об этом подумала. Осторожно ответила я. Вот, поэтому мы должны докопаться до истины и узнать, что на самом деле происходило в этой семье. Я подумала, раз ты будешь общаться с Канной, чтобы собрать материал для книги, может тебе удастся что-то выяснить. Каннахи Дерьяма сидела напротив меня в переговорной следственного изолятора. Эта встреча обещала быть гораздо радушнее предыдущей. Только, завидев меня, девушка сразу радостно золлыбалась. Госпожа Макаба, здравствуйте, поздоровалась Канна и кивнула мне в знак приветствия. Я улыбнулась в ответ и села, положив на колени блокнот и ручку. Как вы? Да ничего. Вчера ко мне снова приходили господин Анно и господин Кетана, а подруга передала мне это. Она потянула за низ белую толстовку, которая была на ней, чтобы лучше мне показать. Я с любопытством переспросила: "Подруга? Да, Кёка. Мы знакомы с начальной школы. Она умная, красивая и много раз меня выручала. Мне очень повезло, что она стала моей лучшей подругой. Даже после того, как мы поступили в разные вузы, обязательно виделись раз в месяц, чтобы вместе пройтись по магазинам и где-нибудь пообедать. Я спросила, где сейчас учится Кёка. Оказалось, она ходит в университет гораздо более престижный, чем тот, куда поступила сама Канна. Умная девушка, близкая подруга с самого детства. Она могла что-то знать о ситуации в семье Канны. Но я ещё не успела выстроить доверительные отношения со своей новой подопечной, поэтому она могла бы отказаться, если бы я захотела познакомиться с её подругой. Пока что я решила оставить желание пообщаться с этой Кёка при себе. «Я прочла ваше письмо, Канна. Мне тоже хочется о многом вас расспросить. К сожалению, время нашей встречи строго ограничено. Даже не знаю, как нам лучше построить беседу». Канна молчала. Она помрачнела и бросила на меня взгляд из-под длинных ресниц. Я увидела, что в ее глазах заблестели слезы. Я тоже не знаю, как лучше. Решите вы, пожалуйста. Тогда, если вы не против, я бы хотела попросить вас до нашей следующей встречи описать свои отношения с мамой и связанные с ней воспоминания в виде письма. Канна на секунду нахмурилась, но потом согласно кивнула. Хорошо. Вы не хотите? Нет,、э, не в этом дело. Сложив руки на обтянутых джинсами коленях, она продолжила с некоторым недовольством: "Я ведь убила отца. Почему вы спрашиваете про маму? Понимаете, чтобы вам помочь, я должна представлять, как складывались ваши с ней отношения. Конечно, если в вашем письме всплывет и отец, ничего страшного. Хорошо. Но мои отношения с мамой, они самые обычные. Скажите", обратилась я к Анне. В письме вы просили, чтобы я помогла вам вылечиться. Как бы вы хотели измениться? Я посмотрела на мрачного надзирателя за спиной девушки. Судя по часам, у нас оставалось всего несколько минут. Мне бы хотелось стать человечнее, научиться понимать, когда другим людям больно. А что насчет вас самой? Вы всегда чувствуете, когда больно вам? Канна рассеянно посмотрела на меня, будто не поняла суть вопроса. И пробормотала: Нет, но я ведь всегда сама во всем виновата. Я предложила ей еще раз обдумать мои слова в надежде, что это поможет вернуть осмысленность твоего пустошённый взгляд. Когда я вышла со станции Синдзюку, город уже погрузился во тьму. За пешеходным мостом, нависшим над платформой, виднелись огни торгового центра «Токосимая». Они маячили где-то совсем близко, но в то же время были недосягаемо далеко. Я торопливо пробиралась сквозь толпу пассажиров. У турникетов от яркого света у меня закружилась голова. Я на секунду зажмурилась и уже стала спускаться по лестнице, когда зазвонил телефон. «Алло, Юки?» Это я. Я напряглась. Что это за шум? Тебя плохо слышно. Ты на улице? Массатика с тобой? Обрушился на меня поток вопросов. Я в Синдюку, мам. Хотела зайти в магазин электроники. А потом сразу домой? Перебила она и продолжила, так и не дав мне ответить. Тогда я зайду через часик, принесу сувениры. Мы были в Англии, я там здобное печенье купила. Тебе должно понравиться. Конечно же, она не стала уточнять, кто это мы. Я с досадой подумала, что в Японии полно магазинов, где продают импортные продукты, так что я могу и сама купить это печенье. Однако никаких уважительных причин, чтобы не согласиться на встречу, у меня не нашлось, поэтому я предложила свой вариант. «Давай лучше перекусим в кафе. Масатика уже освободился после школы, сможет сходить с нами. Так проще, мне не придётся готовить ужин дома». «Как скажешь», — холодно бросила она. Только давай без мяса, а то я уже объелась его в Англии. Если найдешь хороший суши-бар, закажи столик. С этими словами мать повесила трубку. Я вздохнула, заскочила в поезд и, прислонившись к двери, набрала сообщение сына. Масатика тут же ответил: "Блин!" Но я убрала телефон, оставив его недовольство без внимания. Если встреча пройдет не у нас дома, мне будет спокойнее. Пусть даже придется в попычах бронировать столик на вечер. Я предложил исходить в один суши-бар, очень популярный, даже несмотря на неудобное расположение вдали от станции. Мать заказала все, что ей приглянулось, а Масатику уговорил взять ему тютора, дорогую вырезку из тунца. Мать вручила Масатику бумажный пакет, полный разных сувениров. Сверху из него выглядывали джемперы и коробка конфет. Когда мы поели и начали собираться, она открыла кошелек и, обернувшись ко мне, сказала: «Извини». «Я ведь думала, что зайду к тебе в гости, поэтому не взяла наличные. Я в следующий раз отдам, хорошо?» Я тут же достала из бумажника несколько купюр по тысяче йен и протянула ей. «У меня самой не очень много. Может, оплатишь картой? А это за нас с Массатикой возьми». Мать, видимо, поняла, что ей придётся уступить, и равнодушно ответила. «Хорошо, спасибо». Я смотрела, как она достаёт свою золотую карту и вводит пин-код. Выйдя из ресторана, мы оказались в тусклоосвещенном переулке. «Что-то у меня в горле пересохло. Может, зайдём ещё куда-нибудь выпить чаю?» — предложила мать. Я посмотрела в сторону большого супермаркета на другой стороне улицы. «Гамон скоро вернётся с работы, так что я за продуктами и сразу домой». «Ну, вот как», — разочарованно пробормотала мать, опустив обтянутые чёрным трикотажным кардиганом плечи. «Тебе так повезло с мужем?» А вот отец твой по-прежнему постоянно в разъездах. Но это ничего. Мне есть чем себя занять. Мы с моими подругами, которые живут по соседству, часто собираемся. Иногда даже ездим вместе отдыхать. А ты совсем про меня забыла. Никогда не звонишь». Масатика пообещала обязательно ей позвонить, и мать, улыбаясь, погладила его по голове. «Какое же счастье иметь такого внука. Что ж, мне пора домой», — нехотя попрощалась она. Я помахала ей рукой и вместе с Масатикой поспешно перешла дорогу, пока не загорелся красный. Меня переполняли усталость и облегчение от того, что я выполнила свой долг перед матерью. Я стояла с корзиной в мясном отделе и выбирала фарш, когда Масатика спросил. «Мама, у тебя сегодня было плохое настроение?» В глубине его добрых, совсем как у Гамона, глаз скрывалась холодность, которую сын унаследовал от меня. Это сочетание инь и ян в его взгляде лично мне всегда очень нравилось. «Вовсе нет?» — ответила я, кладя мясо в корзину. «Завтра на обед будет паста баланьеза. Ты же ешь сельдерей, да?» «Может, бабушке нравится, когда её угощают? Она ведь и раньше просила тебя заплатить». Вопрос сына застал меня врасплох. Я не знала, что сказать, но всё-таки попыталась ответить, тщательно подбирая слова. «Наверное, она думает, что может положиться на меня. Когда я была маленькой, папа вечно пропадал на работе, и мной занималась только мама. Наверное, ей кажется, что теперь пришёл мой черёд о ней позаботиться». «Но у нас дома всё точно так же. То папы нет, то тебя». «По-моему, мы всё-таки собираемся всей семьёй почаще», — возразила я, чувствуя, тем не менее, свою вину перед сыном. Масатика по-детски громко протянул. «Ну, не знаю». А затем продолжил: «Бабушка говорит, что нам повезло с папой, будто только он молодец, а ты совсем ничего не делаешь. Но это ведь не так, правда?» В этот момент я почувствовала, как меня переполняет любовь к сыну. Я протянула руки, чтобы обнять его за голову, но он тут же запротестовал, вырвался и отбежал подальше. Я заметила, что его внимание привлек прилавок со сладостями. А как же бабушкины печенье? Масатика сразу ответил: "Не нужно мне печенье, оно сухое и крошится". Его слова меня удивили. Я подумала, что уж лучше возьму это печенье на работу и угощу Рису. <музыка> Уважаемая госпожа Макабы, спасибо, что пришли ко мне в следственный изолятор. я решила попробовать написать письмо, как вы просили. Когда я думала о своих первых детских воспоминаниях, мне на ум пришёл стеклянный шар со снеговиком внутри. Однажды, когда я ещё ходила в детский сад, мы с мамой поехали в аэропорт встречать отца после долгой заграничной командировки. В такси по дороге домой отец вручил мне его — стеклянный снежный шар, внутри которого кружились бумажные снежинки. Я очень обрадовалась — ведь это был сувенир из самого Лондона, но сейчас, когда я вспоминаю того улыбающегося снеговика, мне становится тошно. Это был первый и последний раз, когда отец что-то мне подарил. В доме, куда мы переехали после его возвращения в Японию, была пристройка, которую он переделал под художественную мастерскую. Она выглядела как маленький домик, и мне было любопытно, что там внутри. Но отец строго-настрого запретил входить туда без его разрешения. В детстве я никогда не перечила своим родителям, никогда ничего не просила и не капризничала. Думаю, я была гораздо послушнее других детей. Моя мама не была строгой, но всегда и во всём соглашалась с отцом. Его слово в нашей семье всегда оставалось решающим. Когда он учился в художественном университете, преподаватели прочили ему великое будущее. Никто не сомневался, что он добьётся успеха. Слухи о его таланте дошли до моей мамы, которая тогда изучала теорию искусства. Она много раз рассказывала мне о том, как на первом курсе пришла на университетский фестиваль, на проходившем там конкурсе студенческих работ, она сразу обратила внимание именно на картину отца. Изображенная на ней в профиль женщина смотрела куда-то вниз и выглядела совсем как живая. У мамы не было способностей к рисованию, поэтому она всегда восхищалась талантливыми мужчинами. И для отца, большого ценителя красоты, она стала идеальной парой. Мне рассказывали, что она была одной из первых красавиц университета. Мама часто говорила, красота – это мое достоинство. Но даже она принесла мне много проблем. От них меня всегда спасал твой отец. Простите, письмо получилось длинным, я начинаю уставать. Спокойной вам ночи. Канна Хильзерияна.